Глава 11. Сидя в машине напротив небольшого выбранного Павлом ресторанчика, я пытаюсь собраться с мыслями. Выходит, мягко говоря, плохо. Пытаюсь взглянуть на ситуацию со стороны. Я успешная, состоявшаяся в этой жизни молодая женщина, не имеющая финансовых проблем, мама прекрасного сына. Отлично, не правда ли? И казалось бы, да, грешно жаловаться, но уже который день я не могу унять ту боль, что разрастается где-то под сердцем. Порой просыпаюсь посреди ночи от нехватки воздуха, потому что сделать вдох не могу. Разучилась внезапно. Для кого-то покажется смешным, но я действительно очень сильно мужа любила, любила до той самой минуты, когда в мой кабинет вплыла Анна. Ампутация прошла неожиданно и наживую. Нужно время, чтобы привыкнуть к тому, что теперь в моей жизни нет человека, которому я доверяла почти три десятка лет. Он умер, и на его месте возник незнакомец, от которого ожидать можно всего и даже больше. Мой мир разрушен, и не кем-то посторонним, а человеком, в которого я врастала годами. Устала уже размышлять на тему того, чем же я заслужила подобную ложь и предательство. Вариантов немного. Я уверена, мы долгое время были счастливы оба. Притворяться, впрочем, как и держать себя в руках, судя по последним событиям, Максим совершенно не умеет. Грустно усмехнувшись, тянусь к пассажирскому сиденью, на котором лежит моя сумочка. Телефон в ней разрывается. Ожидая увидеть на экране номер телефона Павла. Через 10 минут у нас встреча назначена. Я не ожидала, что они с другом так быстро нароют на мужа что-то существенное, но сегодня утром, позвонив, Павел попросил освободить время для встречи с ним. С нашей прошлой встречи всего два дня прошло. Оперативно. К моему удивлению, на экране горит надпись «Муж». Стоило бы уже переименовать или хотя бы добавить приписку «Скоро бывший». Я уже проконсультировалась с несколькими юристами по поводу своего развода, но спешить, не имея представления о том, как обстоят дела в целом, не хочу. В самом разводе, как таковом, проблем нет. Скорее, в его последствиях. Мне бы хотелось по возможности их максимально избежать. «Я тебя слушаю, Макс», – произношу немного раздраженно после того, как он звонит в третий раз, дважды я скинула. Липучка, каких поискать? При условии, что разговор для него важен. Давай только быстрее, времени нет. Ты где? Я приехал в клинику, а тебя нет. Его голос звучит настолько возмущенно, что я не могу сдержать усмешки. Похоже, ты не осознал до сих пор. Мы разводимся, Макс, и я точно не обязан отчитываться перед тобой. За Анютой следи. Интонация неровная, но муж ничего не замечает, продолжая пылить. «Жень, давай уже прекращай. Сколько можно?» «Да, я был неправ, признаю. Нужно было сразу тебе покаяться и признаться в ошибке. Но я не смог, боялся тебя потерять. У меня челюсть сводит от его непоколебимой веры в собственное превосходство. Ошибся, нужно было покаяться. Правда думать, что я бы так просто простила? Приди он такой с пылу, с жару, только что слезший с любовницы разгоряченный мужчина. Мороз, по коже прокатывается, стоит только представить себе. Прости, милая, не удержался, пристроил свое хозяйство к левой телке. Но ты не переживай, я помылся и теперь почти что благоухаю, чистый свеж, иронизируя. Как-то так ты себе представляешь, я в твоем искривленном сознании повздыхала бы и простила. Если да, то ты конченый осел, Макс! Честно, я начинаю переживать за финансовое состояние банка. Раз у тебя мозг усох, понимаю, что меня несет, но поделать с собой ничего не могу. Словами не передать степень моего разочарования этим человеком. Это как суны упасть на дно Марианской впадины. Прекращай стереть, Евгения. Терпение супруга подводит. Переходит на возбужденный ор. Ты уже не девочка. Не веди себя как тупорылая малолетка. Должна понимать, чем рискуешь и какие будут последствия у твоей глупости. Тебе, как и мне, есть что терять. О, тут ты прав. Тебе есть что терять. Но думать об этом нужно было до того, как дружка своего на выгул пустил, мечтая оставить его без штанов. Перед глазами так и стоит картинка потрепанный жизнью, несчастный Максим Эдуардович. Не звони мне больше. Скоро с тобой свяжутся мои адвокаты. Если захочешь, сможешь через них свое нытьё передавать. Только в письменной форме, чтобы люди из-за тебя не краснели. Сбросив вызов, смотрю на свои руки. Их прошибает мелкая дрожь. Идея сообщениям исключительно через адвокатов в этот момент кажется оптимальной. Я слишком сильно завожусь, слыша его голос. В ресторан захожу спустя несколько минут. Несколько таблеток успокоительного делают свое дело, хотя, по большей части, это самовнушение. «Женя!» При виде меня Павел поднимается на ноги, помогает мне занять место напротив своего. «При виде тебя всегда хочется быть джентльменом. Как бы ни незначай касается моего плеча. Выглядишь великолепно, даже не сказать, что надумала разводиться». «А как должны выглядеть женщины, находящиеся на грани развода?» Интересуюсь, снимая очки и вглядываюсь в его глаза прямым уверенным взглядом. На самом деле интересно. Похоже, все мужчины верят в превосходство своего пола. Занятно. Только что поговорив с Максом, я поняла, он ждет, когда я сломаюсь. отчаюсь барахтаться в одиночестве в этом ужасном холодном мире. Не потому что слабое, дело в другом. Для меня наша связь бесценной была. Макс был для меня всем. И любимым мужчиной, и лучшим другом, опорой, защитой. Перечислять до бесконечности можно. Ну как же? Павел, судя по всему, не ожидал от меня напора, немного теряется, качает головой будто бы пораженно, после чего усмехается. Ладно, Жень, подловила меня. Был неправ. Но, смею заверить тебя, не все так стойко держат удар. Просто не всех с детства учили держать удар в любой ситуации. Внешняя броня мало что значит и совершенно не спасает от слез. Когда ты в одиночестве лежишь без сна, в холодной постели, а прошлое душит, буду считать это комплиментом. Однозначно. Но на суде, если планируешь присутствовать, я бы посоветовал пустить слезу. Особенно если судьей женщина будет. Улыбается так лукаво, что даже неясно, шутит или говорит серьезно. Я подумаю над твоим предложением, осекаюсь, заметив папку, лежащую на краю стола. Интуиция заставляет меня ее опасаться. Павел верно считывает перемену в моем настроении. Перед тем, как перейти к главному, я обрисую ситуацию, связанную с Андреем. Киваю. Я бы поспорила на тему того, что именно главное. Черт с ним, с разводом. На фоне того, что сына могли посадить, Все остальное меркнет. Анна забрала заявление, пока девушка в больнице валяется, личика свое корректирует. Но если ты хочешь, мы можем надавить на Ментов. За заведомо ложные обвинения статья предусмотрена уголовная. Полиция у нас не любит с ней возиться, но когда необходимо, я поинтересуюсь у сына, произношу через силу. Мне бы, конечно, хотелось закрыть ее и больше не вспоминать. Однако решать в этом случае должна не я. Тогда переходим к самому интересному. Во взгляде моего собеседника мелькает сомнение, и я напрягаюсь. Жень, без обид. Но сейчас я задам единственный вопрос. Ответь на него честно, и тогда я продолжу. Это важно. Ты уверена, что пойдешь до конца и не передумаешь разводиться? Глаза сами собой распахиваются, не выходит скрыть удивление. «Ты меня, если честно, пугаешь», — произношу настороженно. «После этого вопроса еще сильнее хочется узнать содержимое». Снова перевожу взгляд на папку. «И да, мы с Максимом разведемся при любом раскладе. Иначе я сойду с ума в ближайшее время. Рвать так на корню». «Отлично». Павел подбирается, садясь в кресле ровнее. «Как ты хочешь. Я могу обрисовать в общих чертах или ты сама ознакомишься?» Ожидая ответа, он постукивает пальцами по синему твердому пластику. Глубокий вдох. «Твой друг, как я понимаю, много интересного отыскал?» Павел уклончиво качает головой. «Пока что немного, но это бомба, Жень. За это ты его в суде даже без контракта бы смогла раскатать». Дыхание перехватывает. «Не томи», — сипло прошу. Замерев, я смотрю перед собой и ничего не вижу. Картинка резко теряет. Варианты в голове мелькают самые разные. От самых ужасных до невероятных. Но когда Павел начинает знакомить меня с собранной информацией, я все равно шок испытываю. Не этого я ожидала. Совершенно не этого. «Жень, у твоего мужа есть небрачный сын». И это еще не совсем ужасное.